Глава 26. Маша. Я не села в машину охраны, смогла настоять на том, что поеду с подругой, а они пусть сзади следят. Жанка меня всю дорогу вопросами мучила: "Что, да как? У неё-то ещё не было опыта, а у меня?" "Опытом, мой первый раз не назовёшь, но всё же. Рассказывай, как это было". Остановилась на светофоре и уставилась на меня подруга. Жанна, отстань, хорошо было. Больно ты плакала. Я Мишу так люблю, что всё, что угодно, бы вытерпела, но терпеть не пришлось. Я же говорю, хорошо было. Просто хорошо или супер. Сузила она глаза, будто пыталась в душу заглянуть. Супер, крышесносно восхитительно. Кому-то секс прям на пользу пошёл, смеясь, произнесла подруга. Всю дорогу, она надо мной подшучивала. Обещала вылети орден из стали, но пока не придумала, что на нём будет написано. Настроение испортила одна вредная преподавательница. Цибуля и так зверь в женском обличии, но сегодня она вообще свирепствовала. Наши с Жанной работы не приняла, как впрочем и у половины курса. Мы старались лишний раз в её сторону не смотреть. Но знаете, это как не смотреть в глаза незнакомой собаки, чтобы её не провоцировать. Приблизительно такую тактику поведения мы практиковали с Цибулей. "Богдан тебя в толпе высматривает", сказала Жанна, когда мы вышли в коридор после пары. Мне Цыбули хватило. Выяснять сейчас отношения с Кортневым совсем не хотелось. Сил не осталось. Миша зарядил меня энергией своей любви, но её недостаточно, чтобы бороться разом со всеми неприятностями. Я после вчерашнего ужина ещё не отошла. Идём в туалет потянула я Жанну. Ты же сигаретный дым не переносишь. Сейчас опять кашлять будешь. Потерплю. Хочешь, я ему всё объясню. Это ведь была моя идея. Мальчик просто немного увлёкся, стал переигрывать. Мы встали у открытого окна. Тут было легче дышать. Спасибо, Жан, я сама. Достала из сумки телефон. Вдруг Миша что-нибудь написал. На дисплее один пропущенный номер мне незнаком перезванивать не стала. Кому нужно, ещё раз наберёт. Сейчас столько мошенников, что такие звонки обязательно настораживают. Звук включила, вдруг Миша во время перемены захочет позвонить. Может, не стоит торопиться сбрасывать Богдана со счетов? Забыла, что хотела его с Егором познакомить. И как это будет выглядеть? Представь себя на месте Миши. Я скажу, что рассталась с Кортневым, потому что он бабник. Это будет правдоподобно приснула подруга. Телефон в сумочке издал короткий звонок. Сообщение пришло. Сердце радостно забилось в груди. Возможно, что это просто реклама, новости, рассылка да что угодно, но я потянулась к телефону с уверенностью, что там сообщение. Сообщение, но не от Миши и даже не от Богдана или Сергея. Тот незнакомый номер принадлежал Ярославу Быкову. Маша Маша, запиши мой номер телефона, друг твоего папы, Ярослав. Прочитав сообщение, несколько раз повторила про себя. В этом послании меня возмущало всё. Со мной не поздоровались, не обратились вежливо, не попросили, мне приказали, поставили перед фактом, потребовали. Не помню, чтобы меня когда-нибудь так трясло от возмущения. Кто он такой, чтобы мне приказывать? Первым желанием было заблокировать номер телефона бандита, но я не знала, чем обернётся для меня этот поступок. Я вроде не в курсе, что он решил на мне жениться. Вдруг мой отказ только подтолкнёт его к решительным действиям? Только этого не хватало. Машка, что с тобой? На тебе лица нет, толкнула меня подруга в плечо. Жан, мне нужно Егору позвонить, срочно. Я быстро покидаю уборную, на ходу набираю брату. Егор не берёт трубку. Быков, наверное, уже в курсе, что я прочитала его сообщение, что мне делать. Хочу к Мише, чтобы обнял, успокоил. Рассказать ему сложный вопрос. Я боюсь, что он бросит быков вызов. Иногда лучше молчать и не настропалять своего мужчину. Но с другой стороны, это подрывает доверие в паре. Вряд ли Миша обрадуется, если я утаивать от него эту новость. Надо сказать. Маша, ты меня избегаешь? Не вовремя появляется Кортнев с претензиями. Богдан, потом поговорим. Прохожу мимо и направляюсь в аудиторию. Уже прозвенел звонок. Жанка останавливается и о чём-то говорит с Кортневым. Телефон в моей руке вибрирует. В надежде, что это брат, я поворачиваю аппарат, дисплеем к себе. Миша. «Пуговка, можешь говорить? спрашивает он. У тебя уже пара началась. Я иду в аудиторию. Голос дрожит. Да и не только голос, меня всё трясёт. Ты расстроена? Миша всегда чувствовал моё состояние. Не бери в голову. Цибуля сегодня была не в духе. Я заеду за тобой после пар. Не убегай с Жанной. Миша, ты забыл, я теперь с охраной. Мне хотелось сбежать к нему, спрятаться в нежных объятиях. Блин, эмоционально, с яростью. Тогда увидимся вечером. После тренировки я сразу к тебе. Миша, а если тебя охрана узнает? Не узнает, Маша. Не тревожься напрасно. Я боялась, что нас могут разлучить, если отец узнает о Мише, но отказать себе в желании видеть любимого не могла. По телефону сообщать тебе о звонке Быкова не буду. Лучше сделать это глядя в глаза. У меня будет возможность погасить взрыв, который может последовать. Пока, я вхожу в аудиторию. До встречи. Мы прощаемся. Экран ещё не успевает погаснуть, как от Миши тут же приходит сообщение. Люблю. Чуть легче становится дышать. Я даже улыбаюсь, хотя мысли о Быкове до сих пор крутятся в голове. Отключаю полностью звук и сажусь на своё место. Я вообще не понимаю, что делаю на лекции. Мои мысли далеко отсюда. Жанна не отстаёт, поэтому мы обсуждаем сообщение от Быкова. Я протянула ей телефон и дала прочитать. В это время вновь позвонил друг отца. Я трубку не подняла. Следом прилетело сообщение. Маша, ты почему не берёшь трубку? Вот бы этому тупоголовому бычаре, который привык общаться с преступниками, кто-нибудь мозги вправил, нашёлся мне жених. Потому что у меня лекции, ответила в его же грубой манере. Пусть думает. Он и подумал. Прислал следующее сообщение через несколько секунд. Маша, Я хочу пригласить тебя на ужин. Вот же урод, прошептала Жанна, когда я открыла WhatsApp. Звони отцу. Я думала об этом, но мне совсем не хочется общаться с отцом. Он может меня дома запереть. И что тогда? Я не переживу расставания с Мишей. Я дышу полной грудью, когда он рядом, когда целует и ласкает, когда говорит, что любит. Ничего не отвечаю быкову. Экран гаснет. Как же хочется его заблокировать. Маш, Егор. Телефон лежит между нами. Жанна первой обращает внимание на загоревшийся экран. Я хватаю мобильный и выхожу из аудитории. Преподаватель провожает меня удивлённым взглядом. Я что-то говорю в своё оправдание. Вопрос жизни и смерти. Принимаю вызов у двери. Маша, привет. У меня две минуты, что-то срочное. Да, Егор. Меня прорвало. Две минуты уже давно прошли, а я остановиться не могла. Коридор был пустым, и я могла не понижая голоса, изливать все переживания. Кто ещё меня поймёт и защитит от отца, если не брат? Егор не перебивал, дослушал да до конца. Маша, я постараюсь сократить свою командировку, а ты пока заболей и полежи дома.